но потому-то она и стала Ахматовой. Ибо все, что ново, потому и ново, что не могло быть сказано сто лет тому назад. Истинная поэзия, все высокое, как бы далеко это ни прозвучало, неизменно доходила до нее. Она залпом прочла Габриэлу Мистраль, переведенную Савичем и только что вышедшую серию серии «Жемчужины мировой лирики». Какая гордая, горькая, победительная поэзия, какая высокая душа, горячо радовалась она. Она сама как-то определила удивительно точно и неожиданно, что означает появление в поэзии чего-то совершенно нового, необходимого, подсознательно ожидаемого. Вдруг что-то резко останавливает ваше внимание и перехватывает дыхание. Вы не сразу понимаете, что стряслось. Но едва справившись со стратой ощущения, осознаёшься, что произошло нечто ужасное и нелепое. Кто-то другой написал нечто прекрасное и совершенно твое, То, что ты бы вот-вот и сама написала, непременно бы написала, а теперь вот оно написано другим, оно принадлежит другому, а ты ни при чем. И горько, и обидно, и больно, и ничего уже не поправишь. Такое Нелегко пережить и невозможно объяснить другим людям. Спросила меня как-то, с чего для меня начиналась русская поэзия. Понимая, что рискую вызвать ее неудовольствие, я все же ответила правду. Случилось так, что я первым поэтом узнала Некрасова, раньше, чем Пушкина. И он, Некрасов, надолго стал моим любимым поэтом. Думала, она меня осудит. Но она неожиданно произнесла исты панигирик Некрасову, назвала великой, с детства обожаемую мной поэму «Мороз красный нос». Я была бесконечно рада. Нет, она все понимает. Она широкий, свободный, независимый поэт. Однажды мне все-таки пришлось пойти в парикмахерскую, и краткое время я прислушалась к гремящему по радио определенно актерскому голосу, читающему стихи. Странные какие-то стихи, жеманные. «Я иду тропинкой, на затылке кепи, В лайковой перчатке смуглая рука». «Кто это? Чьи это стихи?» — недоумевала я. Актер сделал эффектную паузу и начал читать новое стихотворение. Через несколько строк стало ясно. Он читает Есенина. «Я не люблю Есенина. Уже не люблю Есенина. Не разлюбила, а отлюбила его в юности». Давно не перечитывала, и услышанные внезапно стихи произвели на меня более чем странные впечатления. Вернувшись домой, я поделилась им с домашними. «Для вас это неожиданность?» — откликнулась Анна Андреевна. Я с ним давно рассталась навеки, и никогда-то его не любила, но все-таки признавала. Понимала, что он из тех поэтов, которые в определенное время бывают необходимы обществу, известной части общества, отнюдь немалой части как в свое время наца, как хорошие Тинора, но я и Тиноров никогда не любила. Я не могла безропотно с ней согласиться. Начала вспоминать то, что любила когда-то, Анну Снегину, «Черного человека», истинную поэзию Есенины. «И ведь он погиб совсем молодым», — напомнила я. «Вы вот сейчас не любите то, что писали с молоду, а он даже не успел определить своего отношения к самому себе». Как знать, может быть, и он стал бы совсем другим поэтом. Да-да, может быть, может быть. Холодно согласилась она, и голос ее стал отчужденным, и интонация равнодушно светской, и лицо ее замкнулось. Спорить больше не стоило. Она была из того мира, из той эпохи, где женщины начинали считать старыми гораздо раньше, чем сейчас, где рано начинали носить старейшие одежды, и весь ее незабываемый внешний облик был оттуда. На деле все, оказывается, было вовсе не так. Однажды мы с дочкой куда-то уходили, и дочка задерживала меня, долго собираясь. — Вы ведь, небось, с не красили ресницы? — воззвала я Канни Андреевне. — Я всю жизнь сделала с собой все, что было модно, — с некоторым вызовом призналась Анна Андреевна. И всю жизнь умела выглядеть, как хотела красавицей или уродкой. В своих неизменно длинных темных платьях она могла показаться старой уже в сороковом, когда мы познакомились, а уж после инфарктов так безжалостно изменилась.